глава 34 Так куда мы идем с любопытством поинтересовалась Рину, когда они с сонгом вышли за пределы территории секты темной души Все это время она терпеливо молчала, понимая, что вокруг них находилось слишком много посторонних ушей. «В доке центрального города поможешь мне выбрать духовную лодку», – пояснил Сонг. «Но я плохо разбираюсь в подобном», – попыталась возразить девушка. «Я разбираюсь еще меньше», – криво усмехнулся парень. «Не переживай, давай просто вместе попробуем обдумать лучшее решение». которая нас устроит. Хорошо. Хотя в глазах Рину все еще виднелось беспокойство, но все же она перешла к обсуждению покупки. А что вы хотите от лодки? Как минимум, она должна без проблем добраться даже до отдаленных мест центрального региона высших земель и иметь достаточный запас энергии, чтобы лететь без смены силовых камней как минимум полгода. «Это дорого, мастер Сонг», – заметила Рину. «В какую сумму нам надо уложиться?» «Думаю, двадцать-тридцать тысяч синих камней», – подумав, ответил тот. «У вас есть такие деньги?» – девушка чуть не споткнулась. «Удалось скопить небольшую сумму», – уклончиво ответил Сонг. «Более половины этих синих камней он получил еще в башне Фирболк и от реинкарнантов». Впрочем, последние заказы тоже приносили приличную прибыль, особенно то, благодаря которому удалось спасти аэтоны. Мастер заказавший глиф заплатил приличную сумму за свой заказ. Но ну, этого в любом случае будет недостаточно, чтобы купить что-то действительно быстрое. Слух начала рассуждать Рину, но на какую-то рабочую лошадку вполне должно хватить. «Только сразу предупреждаю, не думайте, что судно за такие деньги способно впечатлить». «Я понимаю», – Сонг кивнул. В результате, добравшись до доков с продающимися судами, они несколько часов бродили среди духовных кораблей самых разных размеров и форм в попытке найти что-то, что сможет их устроить. Многие из представленных судов не устраивали Сонга одним лишь своим состоянием. Некоторые, такое ощущение, готовы были рассыпаться прямо тут, на своей стоянке. К тому же парень рассчитывал получить корабль хотя бы с двумя, ну максимум с одним карманным пространством в качестве жилища для Айтона и практиков из закрытого мира. Он не хотел, чтобы они бесконечно сидели во дворце карманного мира кольца. Можно назвать это как угодно, но Сонга почему-то это сильно нервировало. «Нет, нет, нет!» Парень в очередной раз отверг предложение представителя дока сухого старика в форме чиновника города. «Эта яхта повреждена!» Сонг указал на огромную пробоину снизу кормы. Некогда корабль был чьей-то настоящей гордостью, но сейчас, находясь в таком плачевном состоянии, он вызывал лишь жалость и желание поскорее уйти от него подальше. в дыре Витнились ошметки черного дерева, одного из самых твердых материалов высших земель, в перемешку с небесным металлом. За те деньги, которые вы мне предлагаете, это самый достойный вариант, проворчал старик. Это судно вполне способно двигаться. Более того, оно все еще остается самой быстрой яхтой в нашем порту. А эту дыру нужно только подлатать, наложить духовную заплату высокого уровня. Вам же нужен корабль для конкретной цели, а не для того, чтобы покрасоваться перед другими учениками секты темных сумерек, так? Но ну, так эта яхта наилучший вариант, и прошу заметить последний из того, что я могу вам предложить за ваши деньги. Сонг с раздражением подошел поближе к дыре, пытаясь оценить, насколько все плохо. «Что думаешь, Рину? Способна она двигаться?» «Думаю, старший прав. Для нас это лучший вариант из всех увиденных сегодня. Яхта на ходу, но за пределами обитаемых миров, если мы не заделаем пробоину, нам делать нечего». «Могу посоветовать сильного мастера печатей». стрял в их разговор старик если скажете что от меня он сделает вам хорошую скидку вот же ушлый старик везде у него выгода с раздражением подумал сонг но был вынужден согласиться мысленно с рину у него действительно было не так много вариантов те корабли что он видел сегодня в большинстве своем просто не способны долгое время находиться в космическом пространстве и это делало их совершенно бесполезными для Сонга. Как ни крути, а последний вариант был самым рабочим. «И сколько же стоит аренда этой яхты?» спросил на секунду, запнувшись он. «Двадцать тысяч синих камней до конца года. Услуги моего знакомого вам, думаю, обойдутся еще в десять. На всякий случай предупреждаю вас». «Двадцать». Сонг недоверчиво перевел взгляд обратно на судно. «Так мало! Вы от нас скрываете что-то еще, помимо этой пробоины?» «Ничего я не скрываю», – обиделся старик. «Вы просто меня не спросили. На этой яхте практически иссяк источник энергии. Вы не сможете использовать ее настоящую скорость, как бы ни старались». «Но это не так страшно, как мне показалось изначально». Сонг не подал виду, что ему безразлично эта новость и изобразил на лице праведный гнев. «Что? Почему вы сразу об этом не говорите? Я возьму эту развалюху за пятнадцать тысяч!» «С ума сошли! Это вам не базар, мы не торгуемся!» – возмутился представитель города. «Вы сами-то согласились бы путешествовать на таком корабле?» – продолжал давить свою линию Сонг. а я готов избавить ваш док от этого груза, стоящего и занимающего место в доке». Парень прекрасно понимал, что, скорее всего, человек, оставивший настолько поврежденный корабль в порту центрального города, скорее всего, уже был где-то далеко, или город не стал бы выставлять его собственности в аренду и продажу, а значит, это был шанс. Но вы ее не покупаете, а значит, она в любом случае вернется и займет свое место в наших доках, невозмутимо возразил старик. Зато вы будете избавлены от нее как минимум на пару месяцев. Согласитесь, это неплохой вариант. 18 тысяч вы должны понимать, что это ее настоящая цена с учетом фрахтовки в городе 20. Было заметно, что чиновника изрядно утомил уже этот спор. «Пойдем, Рину, мне надоело все это». Сонк развернулся, делая вид, что уходит. «Девятнадцать», – с раздражением сдался старик. «Но вы обязуетесь воспользоваться услугами моего знакомого для установки печатей». «Восемнадцать с половиной и по рукам», – кивнул парень. «Ладно, боги с вами, пусть будет восемнадцать с половиной». С чувством победителя Сунг оплатил указанную сумму чиновнику, забирая у него специальный ключ печать от яхты и отправился к мастеру печати, которого ему порекомендовали. Парень прекрасно понимал, что администрация доков, скорее всего, завысила цену, если не на 7, то точно на пять тысяч. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Он и так сбил цену, как смог. К сожалению, подобный фокус провернуть с мастером печати не удалось. Сурового вида мужчина с квадратной челюстью согласился предоставить скидку лишь на то, что сонга свину послал знакомый чиновник, в остальном он оказался непрошибаем, и молодому человеку ничего не оставалось, как заплатить за полноценную печать всю цену. Конечно, он мог бы и сам попробовать установить печать на пробоину, Но тут его познаний было слишком мало и имелись большие риски того, что печать во время полета просто разрушится, оставив людей внутри лодки беззащитными перед пустотой космического пространства. «Ну, получилось не так плохо. Эта яхта даже с условием такой большой пробоины лучшее, что нам предлагали за сегодня», – резюмировал Сонг. «Да, мастер, согласна с вами». кивнула идущая по правую руку Рину. «А когда мы отправляемся?» «Завтра». «Хорошо». Было видно, что девушка хотела что-то спросить у Сонга, но не решалась. «У тебя какой-то вопрос?» Он решил подтолкнуть Рину. «Да, дело в том, что другие ученики секты Вечных Сумерек вероятно захотели бы присоединиться к нам, в особенности ученик Пари. Мы могли бы предложить им это». Понимаете, управление таким судном вдвоем может стать для нас большим испытанием. Хм, кто сказал, что мы будем одни?» Спустя небольшую паузу ответил Сонг. «Не думаю, что хочу видеть кого-то кроме тебя на корабле, Рину». Девушка явно удивилась, хотя и постаралась не подать виду, лишь кивнула. «Хорошо, мастер Сонг, тогда я буду ждать вас завтра возле корабля в...» Давай утром, скажем, перед рассветом. Поняла, перед рассветом я буду там. Сонг улыбнулся, все еще обдумывая вариант привлечения учеников секты Вечных Сумерек. Спустя некоторое время он пришел к выводу, что это будет слишком опасно. Неизвестно, сколько из этих учеников может быть подкуплено главой отделения секты. Риск того не стоил. Тем более, что практики закрытого мира должны и без посторонней помощи справиться со всеми вопросами, которые будут возникать во время путешествия. На следующий день, как и было условлено, он встретился с Рину у корабля. Ощущалось, что девушка немного нервничала, но, несмотря на это, выглядела внешне спокойной. Ну что, готова к нашей небольшой вылазке? Небольшой, длиною в месяц? Улыбнувшись, ответила она. «Да, готова. Тогда вперед". Сонг поднял печать, находящуюся в руках над головой, и мысленным приказом открыл проход в корпусе корабля. «Ты иди, начинай подготовку судна, а я пока проверю, что там накрутил нам мастер печатей», сказал он девушке и когда-то пропала в темноте прохода корабля, двинулся к рваной ранее взятого в аренду судна. Золотая печать, точно самая настоящая заплата, красовалась сейчас на ее месте. Мастер выполнил свою работу на совесть, печать была до краёв наполнена силой, и, судя по тому, что видел сонг, должна была продержаться как минимум год. Исходя из того, что чиновник говорил, когда показывал яхту, из-за этой пробоины было повреждено лишь одно складское карманное пространство. Очень жаль, но не смертельно. Всего на корабле имелось семь подобных пространств, и пять из них являлись жилыми. То, что надо для того количества людей, которые жили сейчас во дворце карманного мира кольца. Убедившись в том, что печать поставлена как надо, Сонг отправился на корабль, первым делом заглянув в капитанскую рубку, где сейчас хозяин Челорину. «Отвлекись ненадолго, я кое с кем тебя познакомлю», сказал он ей и, махнув рукой, двинулся к одному из карманных пространств жилой зоны. «Ты только не пугайся, у меня есть кольцо с достаточно большим миром внутри, чтобы в нем жили некоторое количество практиков». Жилая зона в виде небольшого поселения, разбитого посреди иллюзорного леса, казалась очень уютной. Чем-то это поселение напомнило Сонгу Темную Дуброву, поселок, в котором он оказался вместе с Синфен сразу после уничтожения города Темной Звезды. Они появились прямо посреди каменной площади, в центре которой был установлен монумент неизвестного воина. «Подобные кольца стоят целое состояние», – между тем удивленно заметила девушка. «Откуда у вас подобный артефакт?» «Если помнишь, ты сама мне его вручила», – с усмешкой отозвался Сонг, продемонстрировав кольцо, после чего призвал из него всех бывших реинкарнантов. «Знакомься, это мои друзья, и они будут помогать нам управлять кораблем. Не смотри, что они невысоких этапов развития, и эти люди через многое прошли». Рину с удивлением наблюдала, как на каменной площади начинают появляться люди. Десяток человек вывалилось из пространства кольца, удивленно озираясь вокруг себя. «Где мой Сонг?» – к ним подошла Сноукас, озадаченно осматриваясь. «Это карманное пространство, взятое мной в аренду астрального корабля», – с улыбкой ответил тот. «Познакомься, это Рину, ученица секты, в которую вхожу и я, Рину, а это Сноукас, моя подруга и боевой товарищ». Обе девушки настороженно поприветствовали друг друга. «Ну что, давайте отправляться вглубь центральных миров?» С улыбкой спросил он, предчувствуя, что наконец встал на верный путь.